Счастливое знакомство. Мама остается в Великом Устюге одна. В январе 1946 года ее направляют работать секретарем комитета ВЛКСМ на Великоустюгскую щетинно-щеточную фабрику. В 1947 году ей уже 24 года, и райком партии направляют ее работать заместителем директора в артель «Красный кондитер». Мама быстро осваивает новую должность и становится душой коллектива. Как-то осенью она с коллективом фабрики в качестве оказания шефской помощи поехала на уборку урожая с полей Марденгского сельсовета. Картофель на фабрике использовали как сырье для патоки, которую закладывали в конфеты в качестве начинки. По прискуранту эти конфеты назывались «подушечка», но в народе их называли «Дунькина радость». Там на картошке и свела судьба моих родителей. Николай Чучин недавно демобилизовался из армии и на катере возил работников кондитерской фабрики на заготовку картофеля. Ему было 26 лет. Молодой, стройный и высокий, с боевыми наградами на груди капитанского кителя, он производил неизгладимое впечатление на окружающих. Девчата засматривались на него, и старались заигрывать с красавцем-капитаном, а мама наоборот, робела и боялась поднять глаза. Николай загляделся на нее, а когда она все же подняла голову, их взгляды встретились, и они непроизвольно улыбнулись друг другу. На следующий день Николай подошел к девчатам, когда те после короткого обеда у костра запели душевные послевоенные песни. Мама выделялась не только своей красивой внешностью, но и прекрасным голосом. Она запевала. Николай невольно заслушался, а когда все пошли на работу, не выдержал и подошел к ней. Так они и познакомились.